Каждое движение умирающего, каждое его слово немедленно делались известными в Головлеве, так что Иудушка мог с полным знанием дела определить минуту, когда ему следует выйти из-за кулис и появиться на сцену настоящим господином созданного им положения. И он воспользовался этим, то есть нагрянул в Дубровина именно тогда, когда оно, так сказать, само отдалось ему в руки. За эту услугу Порфирий Владимирович подарил у Литушки шерстяной материи на платье, но до себя все-таки не допустил. Опять шарахнулась Улитушка с высоты величия в преисподнюю. И на этот раз казалось так, что уж никто на свете ее никогда не поманет пальцем. В виде особенной милости за то, что она за братцем в последние минуты ходила, Иудушка отделил ей угол в избе, где вообще ютились оставшиеся по упразднению крепостного права заслуженные дворовые. Там у Улитушка окончательно смирилась, Так что, когда Парфирий Владимирович облюбовал Евпраксиюшку, то она не только не выказала никакой строптивости, но даже первая пришла к бариновой сударке на поклон и поцеловала ее в плечика. И вдруг в ту минуту, когда она уже сама осознавала себя забытую заброшенную, ей опять посчастливилась, Евпраксиюшка забеременела. Вспомнили, что где-то в людской избе ютится золотой человек и поманили его пальцем. Правда, не сам барин поманил, Но и того уж достаточно, что он не попрепятствовал. Улитушка ознаменовала свое вступление в господский дом тем, что взяла у Евпраксиюшки из рук самовар, и с форсом, и несколько избочась принесла его в столовую, где в то время сидел и Парфирий Владимирович. И барин не сказал ни слова. Ей показалось, что он даже улыбнулся, когда в другой раз с тем же самоваром в руках она встретила его в коридоре и еще издали закричала – Барин, посторонись, ажгу. Призванная Ариной Петровной на семейный совет, у литушка некоторое время кабенилась и не хотела сесть. Но когда Арина Петровна ласково на нее прикрикнула: Садись-ка, садись, нечего штуки, фигуры выкидывать. Царь всех нас ровными сделал, садись. То и она села сначала смирнехонько, а потом и язык распустила. Эта женщина тоже припоминала. Много всякого гною скопилось в ее памяти из прежней крепостной практики. Независимо от выполнения деликатных поручений по предмету сослеживания девичьих вожделений, улитушка состояла в Головлевском доме в качестве аптекарши лекарки. Сколько она поставила в своей жизни горчишников, рожков и в особенности клестиров. Ставила она клестиры и старому барину Владимиру Михайловичу, и старой барыне Арине Петровне, и молодым Бурчукам всем до единого, и сохранила об этом самые благодарные воспоминания. И вот теперь для этих воспоминаний представилось почти неоглядное поле. Головлевский дом как-то таинственно оживился. Арина Петровна то и дело наезжала из погорелки к доброму сыну, и под ее надзором деятельно шли приготовления, которым покуда не давалось еще название. После вечернего чая все три женщины забирались в Евпраксиюшкину комнату, лакомились домашним вареньем, играли в дураки и до поздних петухов придавались воспоминаниям, от которых сударка по временам шибко олела. Всякий самый ничтожный случай служил поводом к новым и новым рассказам. Подаст Евпраксиюшка варенье Малинового. Арина Петровна расскажет, как она, будучи беременна дочкой Сонькой, даже запах у малины выносить не могла. Только в дом принесут, я уж и слышу, что ее принесли. Так вот благим матом и кричу: вон, вон ее проклятую несите. А после, как выпросталась, и опять ничего, и опять полюбила. Принесет ей в и корки закусить. Арина Петровна и насчет и корки случай вспомнит. А вот с икоркой у меня случай был, так именно диковинный. В ту пору я с месяц ли с два ли я только что замуж вышла, И вдруг так ли мне этой икры захотелось? Вынь да положь. Заберусь это, бывало, потихоньку в кладовую и все ем, все ем. Только и говорю я своему благоверному, что, мол, это Владимир Михайлович значит, что я всю икру ем. А он это улыбнулся и говорит, да ведь ты, мой друг, тяжела. И точно. Ровно через девять месяцев после того я и выпросталась, Степку-балбеса родила. Парфирий Владимирович, между тем, продолжал с прежнюю загадочностью относиться к беременности Евпраксиюшки и, и даже ни разу не высказался определенно относительно своей прикосновенности к этому делу. Весьма естественно, что это стесняло женщин, мешало их излияниям, и потому и удушку почти совсем сбросили и без церемонии гнали вон, когда он заходил вечером на огонек в Евпраксиюшкину комнату».